Рыба. Шпресс выплакивал пьяными слезами свои ошибки, свою беспомощность и в конечном счете трусость, а я вдруг стала до невозможности трезвой. И став трезвой, поняла, что до спасения нам еще далеко, и что спасением будет не бегство от того, от чего не убежишь, а что-то совсем другое. Хорошо было бы вернуться к Дину и ребятам, но я не знала дороги. Лимон специально предупредил, что идти обратно тем же путем нельзя, попадешь в какое-то другое и очень неприятное место. Да и у ребят, похоже, что-то нехорошее происходит, и не только из-за невыносимого вращающегося полосатого неба. Я там еще чувствовала, что меня очень тактично, вежливо, но решительно отгораживают от каких-то пластов своего бытия. Девчонки изредка проговаривались о чем-то, но никакой картины у меня так и не сложилось, было слишком мало цветных стеклышек для мозаики. Нет, и это тоже решение ногами, а нужно хотя бы чуть-чуть головой. Что мы имеем? Военные, тут нет сомнений, организовали экспедицию лишь для того, чтобы мотивировать свою активность. При этом какая-то меньшая часть военных была не посвящена в тайной операции, а взята либо для дымовой завесы, либо, как что, контрольная группа, подопытные кролики, расходный материал. Нет сомнений в том, что тот объект, ради обладания которым все и затевалось, либо уже был добыт и находился на каком-нибудь складе, либо у добытчиков не было сомнений, что к моменту «М» он будет на месте, заправленный, заряженный, взведенной и пахнущей свежей краской». На эту мысль меня наводит то, что экспедиция прибыла на место к моменту закрытия перевалов. Я вижу единственный мотив для такого образа действий — иметь возможность в случае чего удерживать единственную круглогодично проходимую дорогу, а не 6, 8, 10 направлений. Если же заговорщики получили в руки то, что я думаю, то им все равно попытается им кто-нибудь перекрыть путь или сразу разбежиться — и нет нужды заботиться о том, что дорога одна. Я посмотрел на Шпресса. Он все так же сидел, придерживая рукой скулу и обвалив остальное лицо. Его можно было бы пожалеть, кому охота быть использованным с такой разгульной циничностью. Но ведь ты же, Джакч, не только профессор, ты же, Джакчи генерал. Думать генералом не обязательно, но чуйка-то должна быть проработана, продута, «Иначе какой ты к демонам генерал?» «Станции наблюдения успели поставить?» — спросила я. Он долго собирал сопли в кулак, наконец сказал. «Три. Нет, четыре. Остальные данные начали получать?» «Да». «И что?» «Не знаю, нас всех заперли». «А где мониторы?» «В подвале центральный. Вы что, доктор? Схожу, посмотрю, надо же понять, с чем имеем дело. Вы с ума сошли?» «Боюсь, что нет. Хотелось бы, но никак. Пистолет есть?» «Нет, забрали. Генерал...» Он снова разрыдался. «Надо было попросить оружие у мальчишек. Не отказали бы. Не подумала. Из того, что было в доступе, в качестве оружия годился разве что большой ампутационный нож. Потом я вспомнила про электропилу. Она на аккумуляторе. В конце концов, оружием мне нужно не чтобы убивать, а чтобы приводить к подчинению». Пила для этого годится куда более. Не без труда я добралась до нужного саквояжа. Кто-то слишком аккуратно уложил мои вещи. Шпресс сказал, что Карнета Лори убили. Мне было его жаль, но как-то сквозь стекло, если вы меня понимаете. Я нашла пилу, проверила заряд, взяла в руку, нажала кнопку, взмахнула. Пила завопила так, что генерал перестал рыдать и выпрямился — «Отлично, то, что доктор прописал». «Сидите здесь», — сказала я, — «погасите свет и все такое. Я вернусь и еще поговорим. Да, и спирт весь. Терпите». Он только кивнул, глядя мне за спину. «Я обернулась, в дверях стояли двое. Пила взвыла сама».